Третье. Война и дипломатия. Борис Годунов не знал ратного дела. И, конечно, в борьбе с такими противниками, как Баторий, его постигла бы жалкая участь. Победитель Грозного, между тем, решил возобновить наступательные действия. Наперекор равнодушию и скупости своих подданных Он нашел теперь, к кому обратиться. Римский престол занимал Сикст V. Этот великий папа словно был создан, чтобы действовать заодно с великим королем. О том, насколько они сговорились между собою, свидетельствует то, что в 1586 году в Риме спорили лишь каким образом удобнее всего переслать в Краков тайные субсидии, которые просили для завоевания Москвы. Если бы жизни гений Батория не угасли до кончины Годунова, то слава России могла бы навеки померкнуть в самом первом десятилетии нового века. Слова эти принадлежат Карамзину. Но Батория не стала. Неумолимая болезнь остановила его военное приготовление, и 2 декабря 1586 года он скончался. Положение дел сейчас же изменилось. Федор, казалось, мог теперь рассчитывать на наследие егелонов и надеялся, что путем избрания на польский престол он приобретет краков. Польская шляхта не прочь была поладить с государем, известным своей кротостью. Борис, однако, или не сумел, или не захотел воспользоваться таким благоприятным случаем. С одной стороны, здесь, в Польше, Корона вручалась тому, кто больше давал, а посланники царя приехали на им с пустыми руками. С другой стороны, они сами выказали себя чересчур требовательными. Вот что они предлагали. Столицей Соединенных Государств должна быть Москва. В общем гербе корона Польши будет помещена под шапкой Мономаха. И «last but not last» — последний по счету, но не по значению — Будущий царь-король не будет менять своей православной веры. Эти требования вызвали единодушный протест. Московитяне хотят пришить Польшу к своей стране, как рукав к кафтану, воскликнул один из наиболее влиятельных избирателей, Христофор Зборовский. Известно, каковы были результаты. Избранными оказались одновременно Сигизмунд Шведский и Максимилиан Австрийский, брат императора Рудольфа II. Сигизмунд скоро одержал верх, и такая развязка приобретала для Москвы особенно угрожающий характер. Сын Иоанна III, с таким ожесточением, воевавшим мечом и пером с Иваном Грозным и Екатериной Егилонки. Новый король унаследовал от обоих и принес с собой на трон неутолимую злобу и ненасытное честолюбие. Москва, однако, отделалась только тревогой. В Польше Сигизмунду хватало хлопот, чтобы окончательно вытеснить Максимилиана и покорить его приверженцев. Помимо этого, будучи ярым католиком, он, подобно большинству современных ему западных государей, ревностнее всего занимался Религиозными делами. Занимая свободное время живописью, картины его были довольно неудачны. Он на одном полотне изобразил себя укращающим ересь. Картина эта находится в Аугсбургской галерее. Недавно еще ее приписывали Рубинсу. Он действовал так хорошо, или вернее, так плохо, что в Москве, осознав свою безопасность, скоро успокоились и решили даже, что настала благоприятная пора посчитаться со своим шведским соседом. После бурных препирательств Борис в 1590 году уговорил самого Федора стать во главе громадного войска и двумя последовательными походами добился от Швеции уступки двух городов — Капория и Ивангорода, которые давно уже служили предметом спора между обеими сторонами. Потом, когда велись переговоры с Польшей о заключении перемирия на 12 лет, Борис стал замышлять достигнуть еще большего, ибо Иоанн III умер, унеся с собой в могилу проекты отмщения, не перестававшие тревожить Москву. Это событие стоило нескольких побед. Наследие покойного возбудило вражду между Сигизмундом и его дядей Карлом, который был Обличен властью регента. Пользуясь этим, Москва в 1595 году вынудила у Швеции окончательные условия мира. В Тявзине при посредничестве императора был подписан весьма выгодный, хотя и вызывавший довольно жестокие нападки, мирный договор. Ко всему уже приобретенному ранее царь присоединил и Кексгольм. Одна статья договора, сохранявшая за шведами исключительное право торговли в Нарве, правда, казалась не очень благоприятной. Во всяком случае, она наносила чувствительный удар, но лишь выгодам ганзейского союза, а жертвовать его интересами был уже заведенный обычай. Император потребовал оплаты за свои услуги, иначе начатые в 1588 году переговоры привели с его стороны к одной из самых странных дипломатических неразберих, о каких когда-либо свидетельствовали архивы. Со времени появления в 1588 году на берегах Дуная тайного агента Федора Луки Паули, авантюриста темного происхождения и после трех последовательных миссий имперского посла Николая Варкача, за которыми в 1597 году последовала миссия бурграфа Донны. Венский двор совсем запутался в интриге, готовившей ему одни разочарования. После неудачи в Польше он рассчитывал одно время великолепно вознаградить себя в Москве. Венский двор льстил себя надеждой достигнуть двойной цели — пополнить московскими рублями вечно пустую имперскую казну и обеспечить За принцем австрийского дома наследование Феодору.